Седьмое. О конце романа говорили уже давно и много. В особенности футуристы, сюрреалисты, почти все авангардисты. Они видели, как роман исчезает на пути прогресса, уступая дорогу совершенно новому будущему, уступая дорогу искусству, не похожему ни на что существовавшее прежде. Роман должен был быть погребен во имя торжества исторической справедливости, как нищета, правящие классы, устаревшие модели автомобилей или цилиндры. Однако, если Сервантес — основатель нового времени, конец его наследия должен был бы означать не только промежуточный этап в истории литературных форм. Он знаменовал бы конец самого нового времени». Вот почему безмятежная улыбка, с которой произносят некрологи Роману, представляется мне излишне легкомысленной. Легкомысленной, потому что я уже видел и пережил смерть Романа. Жестокую смерть и орудиями убийства были запреты, цензура, идеологический гнет. В мире, в котором провел значительную часть своей жизни и который обычно называют тоталитарным. Поэтому со всей очевидностью обнаружилось вот что. Роман обречен на гибель. Обречен так же, как Запад в новое время. Будучи моделью этого мира, в основе которого лежит относительность и двойственность всего, что связано с человеческим существованием, роман несовместим с тоталитарным миром. Эта несовместимость гораздо глубже той, что отделяет диссидента от аппаратчика, борца за права человека от палача, потому что она не просто политическая или нравственная, но онтологическая. Это означает следующее. Мир, основанный на единственной истине, и мир романа, двойственный и относительный, устроены совершенно по-разному. Тоталитарная истина исключает относительность, сомнение, вопрос и следовательно никогда не сможет соединиться с тем, что я называю духом романа. Но разве в коммунистической России не издавали сотни и тысячи романов огромными тиражами и с большим успехом? Да, но эти романы больше не имеют никакого отношения к постижению бытия. Они не открывают никакой новой частицы существования, они всего лишь подтверждают уже сказанное. Мало того, именно в подтверждении уже сказанного, того, что нужно сказать, и заключается смысл их существования, их заслуга, их полезность в обществе, к которому они принадлежат. Ничего не открывая, они больше не участвуют в преемственности открытий, которую я называю историей романа. Они располагаются вне этой истории, или, скажем так, это романы после завершения истории романа. Уже более полувека в русской империи сталинизма История романа остановилась. Выходит, смерть романа — это отнюдь не фантазия. Она уже произошла. И мы знаем теперь, как умирает роман. Он не исчезает. Останавливается его история. После нее остается лишь период повторов, когда роман воспроизводит свою форму, лишенную духа. Получается, это потаенная смерть, которая приходит незаметно и никого не поражает».